Глава десятая. Легенда о Белиатранте. Я влюбилась в него с первого взгляда. Наверное, так и бывает с каждой молоденькой ведьмой. Он не был у меня первым мужчиной, но он был первым, кто задел мое сердце. А сердце ведьмы — очень хрупкая вещь. Он был так невероятно красив и так силен в магии, Когда я увидела, как Белиатрант возвращает к жизни целый город, я и влюбилась. Разрушать или лечить мы все могли, но вселять жизнь — это было просто невероятно. Это то, что маги называют сиянием. Да? А ты, оказывается, что-то знаешь о нашем мире? — Это действительно интересная магия, — кивнул дракон. Благословение светлых богов. Я помню, как ее создавали. Дать эту силу хотя бы одному человеку значит приблизить его к уровню Бога. Хорошая была идея, но с выбором промахнулись. Почему ты так считаешь? Знал Беллиатранта? Нет, но я знаком с богиней, что она делила его этой силой. Она всегда выбирала по внешности. Богиня тоже женщина, усмехнулась я. Не все самки так глупы, но их можно понять. Прекрасное притягивает. Так что произошло? Почему этот маг предал тебя? Я была темной, и я была ведьмой. Когда мы встретились, нам было все равно на различия. Страсть захватила нас. Это было прекрасно. Но, как и у простых людей, первая страсть прошла, и началась просто жизнь. «В это время у всех обнажаются истинные характеры и цели, и не всегда эти цели совпадают». Я помолчала. «Было ли мне больно вспоминать?» «Вовсе нет. Все это давно пережито, подвергнуто анализу и оставлено. Будущее намного предпочтительнее прошлого, но некоторая ностальгия в моих чувствах прослеживалась и сейчас». В этот момент на континенте сложилось интересное положение вещей. Темных и светлых было примерно поровну. Но изначально тут жили светлые. Темные пришли позже, и многие из них бежали из Меденоса, от Градургаша. Существовало около десятка различных царств, королевств, великих княжеств, и это только крупных. Мелких княжеств было более сотен. Часто происходили стычки или местные войны, воевали и темные с темными, и светлые со светлыми, и, конечно, были битвы между светом и тьмой. Но постепенно нарастало напряжение именно между темными и светлыми. Надо было найти виноватых в бедах людских. Появилась идея, подхваченная большинством, что темные несут в себе зло для простых людей, и войн стало еще больше. — Явно кто-то подогревал это все, — кивнул своим мыслям дракон. — Верно. И этот кто-то хотел захватить власть на всем континенте. — И этот кто-то был ваш друг, Белиатрант? — Нет. Это был тот, кто внушил Белиатранту мысль, что именно он должен спасти светлый континент от темной нечисти. И начать ему надо было с себя, показать пример, чтобы народ пошел за ним. «Избавиться от вас? Он бросил вас? Нет. Он решил, что самое лучшее, что он может сделать, это убить меня». «Разумно», — усмехнулся дракон. «Так не надо оправдывать перед тобой свои преступления. В том-то и дело, он был убежден, что поступает правильно, очищает землю от нечисти, а моя смерть от его рук — это милосердие и великая жертва с его стороны». И теперь ты помогаешь его потомкам? Я не считаю месть другим, пусть и связанным с ними кровными узами, правильным. Каждый должен сам нести ответ за свои действия. А ему? Ему ты отомстила? Интересно? Ты жива, а он уже мертв много столетий. Я не ошибаюсь? Ты прав, брат. Он мертв. Но я не отомстила. В этом как раз и состоял мой выбор. Слушаю тебя. История явно не закончена. Я вздохнула, собираясь с мыслями. Тот выбор был непростым, особенно для ведьмы, ведь мстить в нашей природе. Тогда выбор стоял между злом большим и злом меньшим. Светлые собрали воинство, у них был белеатрант, который по желанию мог возрождать своих павших товарищей. Мы, темные, могли бы ответить, и тогда наше противостояние могло бы уничтожить весь мир. «Не для этого мы пришли на этот континент, не для этого обрели здесь дом». «Вы не стали собирать воинства», — понимающе сказал дракон. «Мы ушли в тень». Абелиатранд смог объединить континент. Все враждующие царства присягнули на верность империи. «Можно сказать, наступил мир. А потом ты смогла сделать так, что светлые признали темных, разбудив драконов». Тут я даже немного засмущалась перед братом, повелителем этих самых драконов. — Прости, что использовала вас. — Не надо извинений. Я же вижу, ты не раскаиваешься. — Верно. Я разозлилась. Когда темные ушли в тень, мы не сильно страдали. Жертв было бы больше, поступимые иначе. Но в какой-то момент это стало тяготить. Да и светлые обнаглели. А что может быть лучше, чем общий враг? В результате наша атака помогла объединить свет и тьму. А другого выхода не было. Я же говорю, была зла. Не всегда можно сделать самый оптимальный выбор. Мы оба почему-то посмотрели на небо. Искали там богов? Быть может. Вряд ли. Да и зачем они нам? Небо было красивым, как только оно может быть красиво спокойной южной ночью. Звезды крупные. Яркие в ошеломительно большом количестве сияли над нами. Было хорошо. И я вдруг поняла, что впервые выговорилась за все это время, и мне стало легче. Прошлое по-настоящему отпустило меня. — А что тот человек? — вдруг спросил дракон. — Тот человек, который подговорил Белиатранта развязать Святую Войну. — А, этот? Он стал главой Церкви Света. — И ты ему не отомстила? — О, ему-то я отомстила. Он прошел все муки, что могут себе представить светлые, и поддался на все соблазны, предав свою веру. Забавно, что он сам истово поверил в ту ложь, что придумал, а после предал все свои идеалы. Но я встала и потянулась. Это скучная история. — Почему скучная? — Она уже в прошлом, — рассмеялась я. А теперь полетели домой? И спасибо тебе, что выслушал. Мне все интересно, что с тобой происходит. Дракон тоже встал, подошел и взял меня за подбородок. Все. И прошлое, и будущее, и настоящее. Я не спросила дракона, почему он так интересуется мной. Боялась получить ответ? Возможно. Но все, может быть, и не так, как кажется. Все-таки драконы — совсем иные существа со своим отличным от нашего образом мышления. Расстались мы с братом у моего дома, и я в лучших традициях младших сестер обманула его. Едва дракон растаял в ночном сумраке, я создала портал и перенеслась прямо в спальню к некроманту. Бедняга явно волновался, надо было его утешить. Ночью нам было не до разговоров, а вот утром я ему рассказала историю матери всех демонов. «Любопытная картина вырисовывается», — пропыхтел сквозь трубку Тар. «Выходит, кровь демонов — это целый коктейль из разных существ, и даже боги там замешаны. Подозреваю, все не так просто. Возможно, у разных демонов разный коктейль в крови. Есть еще более запутанная вероятность». — кивнул Тар. — Демоны отличаются по местам своего рождения, но происхождение по отцу у них тоже может отличаться. Какой-нибудь болотный демон может иметь одного отца с каким-нибудь скальным демоном, или демоны одного вида могут иметь разных отцов, ну и так далее. Подозревая для создания вместилища сферы, нам будет нужна кровь тех, кто стал потомками богов. — Возможно, — поскучнел некромант. Думаешь о том, что придется чуть ли не всех демонов проверить? Перспектива удручает. А что, если я замолкла, прежде чем договорила? Вряд ли моя идея понравится Тару, он достаточно категорично высказал свой протест. Подумала я, конечно, о племени нердонов, которые не только были потомками скальных демонов, но и сами скрещивались со всеми подряд, прям как их проматерь. Тар с подозрением на меня смотрел а я попыталась невинно улыбнуться. — Задумала что-то? — Да. — И мне не расскажешь? — Нет. — И я не могу ничего сделать? — Попробуй. Я легкомысленно пожала плечами. — Обещай, что если полезешь в авантюру, то расскажешь мне. Я хотя бы подстрахую. — Возможно, — коварно улыбнулась я. Мне не поверили, но отстали. «Печально, теперь за мной хи-некромант будет следить. А он намного дотошнее сэра Персиваля. Кстати, о нём. Надо навестить Светлого. Он так и не успел мне рассказать, чего именно он так настойчиво ожидает от мисс Саврикас. Дома меня встретил Вася, потрясая и зажатой в лапке. «Что это такое? На один вечер оставить нельзя. Ты у нас теперь дракон?» «О, я так и знала. Дай почитать». Получив газету из мохнатых лапок, я прочитала. По нашим точным сведениям, леди Зифиран Блэр является сестрой самого повелителя драконов, внебрачной дочерью нашего императора и матери дракона. Так что самая удачная помолвка этого года, да что года, тысячелетия, не побоимся этого слова, состоялась у магистра Максимилиана Тара. Пожелаем новой паре много темных драконят, а нашей империи благоденствия. Да, дамский угодник превзошел себя в искусстве придумывать точные сведения. Меня не только драконихой сделали, но еще и внебрачной принцессой. Интересно, как на меня теперь люди смотреть будут? Хорошо, что я еще не распрощалась с обликом леди Мэри Шири. Чего смеешься? — сурово спросил меня кот. Тут плакать надо. Что за безобразие устроили? Сейчас же поеду в редакцию разбираться. Ах, Вася, оставь ты их. Чем больше нелепец, тем более таких, тем с нас и спрос меньше. А о репутации императорской семьи пусть царь Персиваль думает. Ему положено. Да и вряд ли он или кто другой нам что-то предъявит. Дракона все боятся. «Ну, не знаю», — попретих мой воинственный защитник. «Может, и правда, в пользу выдумки». «Ты лучше послушай, что я придумала». «Что такое?» Насторожился Вася и даже Шорстку приподнял. Я решила посетить Асада.